интересовалась Гирия. Вот он действительно ребенок с большими демагогическими способностями. Да, очень способный мальчик, согласилась она и, многозначительно поглядев на меня, добавила. Вы ему помогите. Неловко рокировавшись с гирей, я покинул узкую раздевалку и только тогда сообразил, что она просто-напросто предлагала мне натянуть расходенкову четверку в обмен на пятерку для ивченко которого все считают моим любимцем ничего впрочем удивительного редко евдокия матвеевна уходит из школы без букета цветов коробки конфет или чего то более значительного завернутого в толстый слой бумаги около директорского кабинета стоял стась и подобострастно прощался с моложавым генералом. «Кто это?» спросил я у котика, внимательно наблюдавшего за происходящим. «Генерал-майор Бабакин, отец малолетнего Бабкина», задумчиво ответил Борис Евсеевич. Вот это новость. В журнале в разделе «Общие сведения об учащихся» значились одни мамаши, хотя полагалось вписывать фамилии, имена, отчества отца, матери и лиц их заменяющих. Не знаю, может быть, тесные графы не вмещают всех необходимых сведений, а может быть, так делают, чтобы не обделять ребят, растущих в неполных семьях. Но отца генералов писать стоило. Возможно, есть школы, где отцы-генералы во время родительских субботников выносят мусор, Отцы, министры подметают пол, а материки на звезды моют окна, но для нашего учебного учреждения визит высшего офицера от событий. Нет, все-таки армия самая здоровая часть общества, умильно проговорил стать, подходя к нам и потирая руку, еще хранившую тепло генеральской ладони. Очень интеллигентный родитель, скромный. Все, что могу сказать. А кто его вызывал? Взревновал во мне классный руководитель. Никто. Сам пришел и возмущался безобразной выходкой к Керебеева, обещал поддержку. Больше он ничего не обещал, спросил я, видя, как плавится от счастья мой руководитель. Обещал экскурсию к танкистам. Чтоб ты знал, я был уверен, что вы сговоритесь с... Тихо заметил котик, все-таки в одном звании. В каком звании? не сообразил Стась. Ну, директор гимназии, серичи, школы, школы, по табели о рангах, штатский генерал, так что прогибаться не обязательно. Под звонок я поднялся на третий этаж и у самого кабинета литературы встретил Бабкина. Он нес из журнал, держа его в руке, словно под нос, и петлял, подражая официанту, лавирующему между столиков. — Челышева бастуют! — запросто объяснил он в ответ на мой удивленный взгляд. Девятый класс был в полном сборе, за исключением Теребеева и Расходенкова. Я освободил передние столы и усадил несколько человек за письменные ответы по пройденному материалу. А когда собрался отметить отсутствующих в журнале, заявился Расходенков, явно чем-то озабоченный. «Можно я сяду?» — попросил он. «Ну зачем же такой крюк делать? Давай сразу к доске», — предложил я. «Расскажи нам, как молодые герои Вишневого сада Представляли себе будущее. Они думали, что вся земля наш сад. Вопросительно ответил Гена. Кто они? Уточнил я. Аня, прислушиваясь к товарищескому шепоту, ответил испытуемый. Так и кто еще? Петя Трофимов неуверенно добавил. Расходенков, демонстрируя незаурядную остроту своего слуха. Что они считали главным в жизни?